Глава 12. Соматическое высвобождение по методу Генко. Подготовьтесь к соматическому высвобождению по методу Генко. Держите глаза закрытыми, а тело неподвижным. Если вы хотите внести какие-либо изменения в свою позу, Пожалуйста, сделайте это сейчас. Угу. После того, как вы отрегулируете позу, удерживайте тело в неподвижном состоянии, пока наша практика не закончится. Постепенно. Обретайте спокойствие настолько, насколько вы хотите в этот момент. Сделайте три глубоких, долгих вдоха. И каждый раз, когда вы вдыхаете, ощущайте, что ваше сознательное дыхание приходит к вам с увеличением уровня гармонии. И когда вы выдыхаете, знайте, что вы отпускаете то, что уже истекло, и должно быть удалено из вашего сознания. Продолжайте наблюдать, что вы вдыхаете мир и гармонию, с потоком естественных и осознанных дыхательных циклов и высвобождаете токсичность и напряжение. Происходит естественный процесс устранения. С каждым вдохом вы достигаете состояния повышенного умиротворения, Ваше тело постепенно становится невесомым, а вы все глубже погружаетесь в сознание. Теперь представьте себя перед дверью, которая открывается в тихую обстановку, где находитесь только вы и ваше высшее сознание. В этом священном безмолвном пространстве не может быть никаких внешних или внутренних разговоров. Увидьте мысленным взором, что на двери написано ваше имя, и она предназначена только для вас. Откройте дверь. Войдите внутрь. И прежде чем закрыть ее, повесьте на дверную ручку табличку «Не беспокоить». Этот знак указания вашему подсознанию не прерывать процесс. Ваше подсознание признает эту команду. Во время нашей практики позволяйте звуку моего голоса направлять ваше путешествие в глубины сознания. Используйте мой голос как информирующий белый свет, который показывает, что находится на вашем пути, подобно тому, как свет на шлеме делает это в темноте пещеры, Пусть звук моего голоса помогает вам путешествовать в глубины сознания и выходить из них. Разрешение. Сейчас самое время намеренно сформулировать разрешение, которое вы хотите испытать в ходе этой практики. Сделайте глубокий вдох, с осознанным пониманием и ясным выбором. Спокойно произнесите свое решение в пространстве сердца три раза, с полным чувством и вниманием. Ваше разрешение — это ваш сознательный выбор, который вы делаете во время нашей практики. Обратите внимание, что подсознание принимает и признает указания относительно того, что вы хотите разрешить. Восстановление благополучия. Обратите внимание на органичное, Благоговейное, спокойное дыхание. Осознайте его. Обратите внимание, как дыхание проходит через ноздри и выходит из них. Осознанное дыхание проходит через обе ноздри, встречается в верхней части носа, образуя треугольник. Осознанное дыхание входит через отверстие ноздрей, движется вверх и соединяется, образуя треугольник с вершиной в центре бровей. Наблюдайте, как дыхание проходит через обе ноздри, словно танец. Обратите внимание на дыхательные движения в каждой ноздре отдельно. И одновременно. Наблюдайте отдельные движения дыхания в каждой ноздре и их воссоединение в центре бровей. Продолжайте осознавать. Дыхание. Представьте, что теперь вы дышите через разные ноздри. Вдох через одну ноздрю, а выдох через другую. Вверх и вниз сторонам треугольника и обратно. Начните практиковать погружение своего сознания в сознание дыхания и направляйте дыхание внутрь через одну ноздрю и наружу через другую. Вдыхайте через левую ноздрю И выдыхайте через правую. Продолжайте практиковать направление дыхания в разные ноздри, вдыхая левый, вдыхая правый, вдыхая правый, выдыхая левый. Теперь усильте свою способность взаимодействовать с дыханием. Углубите связь со сознанием, которое вводит и выводит дыхание из вас. Найдите сознание дыхания над макушкой головы. Продолжайте взаимодействовать С сознанием дыхания, дыша через макушку головы, приглашая сознание в себя, в свои тела, разум. Как только дыхание начнет приходить, вы можете направлять его сознание в те места, где ощущается беспокойство, чтобы наконец-то обрести свободу Знайте, что осознанное дыхание пребывает с мощной вибрацией истины. Теперь понаблюдайте за своим телом с уровня высшего восприятия, как будто вы от него отдалились. С этих уровней познания определите, где в вашем разуме теле хранится информация о принятом вами решении. клетки, несущие эмоциональную травму или напряжение, связанные с решением, дают о себе знать тусклым, сероватым светом и более плотной текстурой. Вспомните о своей решимости. Пусть Намерение зарядит ваше дыхание полуночным синим светом сознания. Позвольте этому осознанному дыханию войти как лазерному лучу и коснуться сероватых клеток, которые дали о себе знать. Дайте разрешение полуночному синему свету на изменение вашей решимости – Направьте дыхание на клетки, которые готовы отпустить травму. Каждый раз, когда луч полуночного синего света касается освещенной клетки, вы видите, как серое вещество покидает ее, и клетка начинает сиять подлинной полуночной синевой, ясным, божественным сознанием. Знайте, что изначальное намерение этой клетки восстановлено. Пройдитесь по своему сознанию клетка за клеткой, чтобы очистить все устаревшие программы и попросите серое вещество, которое покинуло ваше тело, вернуться к источнику, из которого оно пришло. Выполните семь вдохов. На этом уровне свободы, освобождения, спокойствия, истины и повышенного осознания. Твердите завершение практики, тихо повторив свое решение в пространстве сердца три раза с полным чувством и вниманием. Выразите благодарность своему разуму за поддержку и сотрудничество с телом. Теперь вы готовы вернуться в обычное состояние осознанности. Через мгновение созвенит колокольчик. Только вы услышите этот звон, вы вернетесь к нормальному уровню сознания, полностью восстановившись, омолодившись, расслабившись и чувствуя себя намного свободнее, чем раньше. Когда вы выйдете из этого чудесного состояния умиротворения, вы почувствуете себя полностью отдохнувшим, энергичным, здоровым и заземленным. Сейчас я позвоню в колокольчик, и вы выйдете из состояния глубокой релаксации, ощущая возросшее чувство умиротворения, свободы и благополучия, и принесете с собой все преимущества этого опыта. Теперь настало время вернуться к нормальному уровню осознанности.